Гвианы шел 1728. Хотя наша победа над воинственными Аковоями была полной, жестокий враг пролил немало нашей крови. Мы потеряли почти 20 араваков и более 20 вараулов. За всю свою историю Гвиана не знала столь жестокого сражения и такой блистательной победы над врагом. Почти весь разбойничий отряд Аковоев И ста воинов был уничтожен поголовно, за исключением восьми взятых в плен, ведь о кого и считались доселе непобедимыми, и наводили ужас на все племена гвианских индейцев. Благодарный за спасение вождь вараулов Аранали на радостях предлагал нам взять в жены или в услужение лучших девушек своего племени. Я, однако, щелк за благо вежливо уклониться от этого дара. Зато мы с радостью согласились взять боевые трофеи. Семь итауб, 4 четыре яботы, а также всяческое оружие. Копья, луки со стрелами, палицы, голландские топоры. И чему я был особенно рад – дюжину ружей, доставшихся ковоем от голландцев с берегов реки Песекибу. Радость, увы, омрачалась ужасающим состоянием мушкетов, сплошь изъеденных ржавчиной. Обратный путь до Кумаки, используя сопутствующий нам морской прилив, можно было пройти не спеша на веслах по Оренока за три дня. Правда, нас стало теперь меньше. Всего около 120 воинов-араваков и несколько женщин, а лодок больше. И таким образом на каждую лодку приходилось меньше грибцов. Друзья хотели освободить меня от обязанностей гребца, как-никак я их вождь. Но я с показным гневом отчитал их и остался на веслах, как и все. Дух, одержанный нами Виктории, еще не остыл в нас и царил на всех пирогах. Я достаточно хорошо изучил жизнь и нравы араваков и знал, что смерть постоянно ходит за ними, а потому кажется им явлением обыденным и заурядным. Оттого потеря без малого двадцати соплеменников для них представлялось неизбежной, естественной и не омрачала радости победы. Причем я с удивлением отметил, что, кажется, я и сам ничуть не лучше их и по характеру становлюсь похожим на индейцев. И впрямь я потерял двух близких соратников, храбрых воинов, моих лучших друзей. Однако сейчас на этоубе, плывущей по мощной реке вдоль бескрайних джунглей, я, как и все остальные, попал под общее радостное настроение. Да, здесь были мои друзья, мы вместе делили радости и горести. Мы безгранично верили друг другу, и нам было хорошо. А вокруг нас, совсем рядом, грозно щетинились немеренными милями джунгли берега реки. Где-то там, на востоке, в 20 днях пути на быстрой Итаубе, чаще лесов на берегах реки Куюни, Племя кого я вскоре станет оплакивать гибель своих воинов. Призовет ли оно демона мести Канаиму, чтобы покарать нас? Или, напротив, устрашившись, смириться? Кроны могучих деревьев простирали над водой свои мощные ветви, низко свисая над нашими таубами. Они словно стремились схватить нас свои лапы. А быть может, укрыть? Около полудня морской прилив стал спадать, и постепенно, ослабевая, наконец, совсем прекратился. Река замерла, а час спустя понесла свои воды обратно к морю. Спешить нам было некуда, и как только нашелся более высокий, незаболоченный берег, мы высадились. Разбили бивак с намерением несколько часов передохнуть, а уж потом, ближе к полуночи, двинуться дальше. К тому времени течение снова станет попутным, повернет от моря к верховьям реки и понесет наши лодки в глубину материка. Миндука и его вараулы, знавшие тут каждую излучину, заливы, протоку, будут служить нам ночью лоцманами. Как же пригодились нам теперь добытые у в голландские топоры. Ловко орудуя ими, мы вмиг расчистили участок леса от кустов и молодой поросли. Женщины, разведя костры, готовили пищу. Роналий вождь вараулов, щедро снабдил нас в дорогу всевозможной снедью. Особенно хороши были фрукты и сушеная рыба. Завидя в стороне в кустах Арнака, я спросил его шепотом. «Арнак, ты не забыл об охране лагеря?» Юноша вспыхнул. «Дозорных выставили?» «Конечно, у реки со стороны леса. Мне так хотелось обнять и расцеловать юношу. Моя наука не пропала даром. Он и впрямь стал моей правой рукой и верным другом. Важное решение. «Солнце стояло еще высоко, когда мы все утолили и голод, и жажду. Я объявил своим ближайшим сородичам, что хочу сейчас же собрать воинов, особенно вождей и старейшин, на совет и сообщить им нечто весьма важное. Жаль, что у тебя нет здесь шкуры ягуара», — огорчился сметливый Вагура. «И правда», — поддержал его Арнак. «Не беда», — тут же нашлась Лосана. Зато у нас есть шкура пумы, убитой неделю назад. Сойдет и она. Одним словом, моя свита единодушно решила, что здесь шкура пумы вполне достаточный символ власти вождя. И мне не оставалось ничего другого, как перекинуть ее через плечо, придав тем самым себе еще больше важности и значимости. В то время как войны стали собираться и рассаживаться вокруг меня на земле. Воины. «Я буду говорить с вами о том, что уже было и что должно скоро произойти», обратился я к собравшимся по-аравакски, ибо уже неплохо знал этот язык. «Дело это большой важности и касается всего племени. Вы все должны сказать свое слово. Я жду от вас речей разумных и мудрых». Индейцы слушали меня с любопытством и смотрели дружелюбно, но заметно было не все. Группа Канаура... Демонстративно усевшись в самых дальних рядах, окружавшей меня толпы, хмуро поглядывала из-под лобья. «Всем ясно, — продолжал я, — на острове Каива мы одержали большую победу, и это вселяет законную гордость в сердца всех араваков. Но это не все. Ваши правнуки и через сто лет будут достойно чтить память всех вас, собравшихся сегодня воинов. Они будут славить...» «Ваш подвиг в веках». Свою речь на Совете воинов я ни с кем, ни с друзьями предварительно не обсуждал, и потому был немало удивлен, когда Арнак, мой столь же смышленый, как оказалось, сколь и храбрый Арнак, вдруг прервал меня, дав знать, что хочет говорить. Скрыв удивление, я кивнул в знак согласия. «Войны!» – начал Арнак. Пусть кто-нибудь скажет, что я не знаю, как жили раньше и как живут сейчас индейцы в Гвиане. Не только Араваки и Вараулы, но и Аковои, Карибы, арикуна, Потимоны и Макуши. Все скажут «Знаю». И я, Арнак, сын вождя, говорю вам. Все, что сказал Белый Ягуар, святая правда, правда-правд. В Гвиане между Оренокой и Амазонкой... никто еще не терпел такого сокрушительного поражения какое мы нанесли недавно нашим врагам А убитые на каиве наши убитые братья кто их вернет нам кто проклятье резко прервал вдруг орна как кто-то из задних рядов отряда канаура И погибшие зря зря рявкнул сам канаура, которого я узнал по голосу мы сидели на опушке леса Стволы лесных великанов заслоняли от меня разъяренного Канаура. Эти гигантские стволы царящие между ними полумрак создавали неповторимую атмосферу таинственности и даже сказочности. Слова Канаура и его сородича вызвали ропот недовольства и возмущенные восклицания. Ибо среди всех нас в тот день царила радость, и радость понятная – Нам удалось навсегда избавиться от грозного врага. Я готов был ответить Канаура, но меня опередил Уаки, Старше меня, но моложе Канаура, это был храбрый предводитель отряда, энергичный и смелый. «Канаура!» — громовым голосом крикнул он. «Ты что, ослеп? Или разум покинул тебя? Разве тебя не было в нашем селении на берегу залива Патара и ты не видел, что Аковои готовились напасть на нас?» «Готовились, но не напали», — возразил кто-то из ближайшего окружения Канаура. «Они пошли на Каиву, на Вараулов». «Не напали», — не сдавался Уаки. «Не напали, потому что мы были сильны и готовы к бою. У нас были ружья и много разного оружия. У нас был мудрый и храбрый вождь, и проклятые Аковои в этом сами убедились. Вот почему они не напали на нас, и тебе это известно». «А знал ли твой мудрый вождь?» — взвизгнул кто-то из приспешников Канаура, — что Аковои, разбив вараулов и захватив много пленников, вернулись бы довольные на свою куюни, а нас оставили в покое. — И вы, храбрецы, потише! — гневно крикнул я. — Вараулы — наши друзья, и прийти к ним на помощь был наш трудный, но священный долг. Канаима лишил Ягуара разума. Среди окавоев поднялся возмущенный гул, словно в потревоженном рои злых ос. Арнак старался перекричать шум, и, наконец, ему это удалось. «Канаура, вождь рода трусливых кайманов, ты ошибаешься. Я много слышал о бокавоях и знаю их непомерную гордыню и спесь. Мы вынудили их отказаться от нападения на нас. Они никогда бы нам этого не простили». И захватив Канаиву, опьяненные легкой победой, тут же бросились бы на наше селение и Сириму. Я, Арнак, говорю, ты ошибаешься, вождь Канаура. Все равно, донесся откуда-то из-под дальнего дерева, странно изменившийся голос Канаура. Все равно я думаю, как думал. И знаю, что потерял многих воинов моего рода понапрасну. Да падет проклятие на головы тех, кто в этом повинен. В этот момент наш шаман Арасиба, сидевший до этого рядом со мной, с опущенной головой, вдруг резко поднял ее и стал всматриваться в сумрак, туда, где находился Канаура. Как видно, он считал, что проклятие и прочее колдовство – это лишь его шаманское дело. «Канаура болен», – бросил он в мою сторону. «Канаима лишил его разума». «Ты прав», – пробормотал я с горечью. «Меня это очень печалит». «Не все знали, как развивалась смертельная схватка между отрядом Канаура и Аковоями. И я попросил Мигуэля рассказать воинам, как все было. Мигуэль, хорошо владевший языком араваков, начал с того, как шло сражение, и как его отряд бросился потом на помощь Хаки и Канаура. «А раньше вы не могли подойти?» – буркнул кто-то из отряда Канаура. «Не могли? Мы бросились сразу же, как увидели Аковоев». Быстрее никто бы не смог Все равно мои войны погибли зря Яростно проревел Канаура Пусть будут прокляты те, кто втянул нас в это Пусть будет проклят главный виновник И будто было мало слов этих Он стал метаться в безумном гневе, Выкрикивая в экстазе страшные угрозы Направленные, похоже, в мой адрес Им овладел Канаима Беспокойно шепнул Вагура И его надо усмирить «Надо!» – буркнула Расиба, и в глазах его сверкнула безжалостная твердость. Шаман поднялся на ноги и стал пробираться сквозь толпу Канаура. «Иди за ним!» – шепнул я Арнаку. «Как бы он чего с ним ни сделал, Канаура должен жить!» Спустя некоторое время Арнак вернулся и заявил, что все в порядке. «Что значит в порядке?» – спросил я. Арасиба выкурил два раза дым из волшебной трубки в лицо Канаура, и тот упал без сознания. Черт возьми, он отравил его? Да не беспокойся, Канаура придет в себя сегодня или завтра. Происшествие с Канаура обеспокоило лишь немногих его приближенных. Остальные требовали продолжать совет. «Ты обещал говорить о том, что будет?» – напомнил кто-то. «Да, обещал». Аки прав, сказав, что Аковои отказались от мысли напасть на Кумаку, потому что мы были готовы к бою. Да, мы были готовы к бою, и в этом оказалась наша главная сила. Ты поступил мудро, вмешался Арнак, когда еще на острове Робинзона стал учить нас стрелять из мушкетов. «Тебе не откажешь, Арнак, в умении правильно оценивать ситуацию», — ответил я ему любезностью. «Спасибо тебе». И ты не станешь, конечно, отрицать, что племя Араваков или Лаконов, как вы себя называете, племя людей рассудительных и добрых, не воинственных и мирных. Но когда на него нападут, защищаясь, оно способно проявить редкую храбрость, какой еще не знает ни одно другое племя, кроме, пожалуй, наших двух закоренелых врагов – Аковоев и еще более разбойных Карибов. Какие выводы мы должны из этого сделать – Мой вопрос был обращен ко всем, а не только к Арнаку. Наступило напряженное молчание. «И скажу еще», — добавил я. «Возможно, кого из берегов реки Куюни, оскорбленные понесенным поражением, решат отомстить нам. И, выбрав подходящий момент, даже в следующий сухой сезон, попытаются напасть на нас втрое большими силами. И я спрашиваю вас, какие выводы из этого мы должны сделать». упредить их выкрикнул вараул мендука самим отправиться на куюни и перебить всех кого удастся это не мудрое решение возразил я начнется новая затяжная война новое бессмысленное кровопролитие и неведомо чем все это кончится есть лучший выход единственно верный в нашем положении который несомненно принесет нам успех какой скажи нам раздалось со всех сторон Научиться воевать лучше. Лучше, чем умеют воевать любой из наших возможных врагов. А как это сделать? Сделать это можно и нужно. А как? Отвечу. Надо постоянно учиться воевать, хорошо владеть оружием, уметь применять воинскую хитрость и разгадывать замыслы врага. Арнак, Вагура и Мигуэль сразу оценили важность моего предложения для тех сложных условий, в которых нам приходилось жить на берегах нашей Тамаки и загорелись моей идеей. Создание из племени Араваков самого мощного боевого отряда индейцев в Гвиане представлялось им мыслью на редкость заманчивой, к тому же вполне реальной. Их юношеский запал подхватили остальные. Всем собравшимся воинам и даже некоторым из рода Канаура это понравилось. Солнце еще не зашло, хотя сумрак под деревьями уже заметно сгустился, когда совет единодушно утвердил решение, не откладывая ни на один день, сразу же после возвращения на Итамаку срочно приступить к дальнейшему укреплению оборонной мощи племени Араваков и довести ее до совершенства. Это важное задание было поручено мне, друзья по-прежнему считали меня своим вождем и моим юным соратником, Арнаку Вагури, Негру Мигуэлю и Вараулу Мендуки. Над нашим лесным биваком кружили мириады комаров и всякой мошкары, но я уже не хуже индейцев переносил эту напасть. Все же Мендука счел нужным напомнить, что ночью в этих местах нас подстерегает еще большая опасность – сосущие кровь летучие мыши, которых испанцы называют вампирами, чтобы уберечься от этой божьей кары Я приказал перед сном развесить гамаки по кругу, а с четырех сторон разложить костры и всю ночь их сжечь. Вампиры не терпели даже малейших проблесков света. От вампиров мы отделались, но примерно за час до рассвета на нас обрушилась новая неожиданность, поднявшая всех на ноги. Огромный многотысячный поток плотоядных муравьев пересек наш лагерь, подняв в нем страшный переполох. Гамаки у нас были привязаны к стволам деревьев, и не знающие преград муравьи сотнями сначала взбирались на них, а оттуда переползали в гамаки, злобно атаковав спящих. Челюсти у них были дьявольски острыми, и грызли они, как злые собаки. Не оставалось ничего иного, как выскочить из гамаков и отбежать, шагов на двадцать в сторону, судорожно стряхивая себя злобных дьяволят, вгрызавшихся в наши тела. Прошло немало времени, пока мы освободились от преследователей, и муравьиное воинство прошествовало через наш лагерь дальше в поисках новых жертв. Эти плотоядные муравьи несли неизбежную смерть всему живому, не способному спастись от них немедленным бегством. Входили слухи, что гвианские плантаторы, когда хотели достойно наказать строптивого раба, Накрепко привязывали его к дереву на путешествие этих насекомообразных палачей. И так чинили суд и расправу. Через час этот раб погибал в нечеловеческих муках, до костей обглоданной муравьями. После полуночи течение реки изменило направление. И мы все-таки, кое-как отдохнув, невзирая на муравьиное нашествие, свернули бивак и двинулись дальше. На третий день благополучно достигнув берегов залива Потара, где и высадились в своем селении Кумака. Здесь нас сердечно и радостно приветствовал верховный вождь Манаури и все наши братья Араваки. ряду со множеством достоинств, Араваки обладали и одним весьма огорчительным недостатком – неистребимой тягой к алкоголю. И не приходилось удивляться, что в течение трех дней в честь нашей победы на Каиве продолжались бесконечные пьяные оргии. Хмельное до да беспамятства хлестали все, кроме Лосаны, ее младшей сестры Симары, Арасиба, Арнака, Вагуры и меня самого. да еще нескольких более рассудительных и благоразумных воинов. Когда пиршества и танцы наконец утихли и все протрезвели, я собрал всех жителей Кумаки во главе с верховным вождем Манаури, главой рода Черепахи, на совет. Мне важно было знать, как они отнесутся к созданию в Кумаки такого мощного боевого отряда, который навсегда отобьет у кого-либо охоту на нас нападать. Идею встретили со всеобщим восторгом, особенно доволен был Манаури, обещавший всяческую поддержку во всех моих начинаниях. Не откладывая, мы все, включая и женщин, сразу же принялись за осуществление этого благородного дела. Они горячо поддержали нас, хотя на их долю выпала особенно трудная задача, поскольку теперь только часть из них оставалась на сельскохозяйственных работах в поле, а значит им предстояло трудиться за двоих, за себя и своих боевых подруг, изъявивших желание наряду с мужчинами обучаться военному ремеслу, по примеру тех карибок, которые в военном деле не уступают своим мужчинам. Военному делу я был обучен с сызмальства, живя еще в лесах Вирджинии. Я знал, что такое дисциплина, умел выследить врага, любил оружие, особенно огнестрельное, Словом, по натуре, привычкам и симпатиям был настоящим солдатом. Теперь я решил привить эти навыки и своим друзьям Аравакам. Ибо Араваки на Ореноко понимали, что для них это вопрос жизни или смерти. В Кумаке насчитывалось тогда около 500 мужчин, женщин и детей. А в расположенной в трех милях от нас Сириме неполных 300 человек. К тому же истощенных опустошительной эпидемией оспы, занесенной испанцами, а также бесконечными племенными раздорами и губительными интригами старейшин. К обучению военному делу у нас приступило более 170 добровольцев, в том числе 50 женщин, в основном девушки и молодые жены наших воинов. Женщины подчинялись Лосане, а весь учебный отряд мужчин и женщин целиком мне. Мужчин я разделил на восемь групп, во главе которых стали Арнак, Вагура, Мабукули, Уаки, Канаура, Мигуэль с несколькими неграми, Миндука с десятком своих вараулов и я с особым отрядом. В этот отряд входило около 20 лучших наших разведчиков и шаман Арасиба. Я не упомянул Манаури, поскольку он осуществлял верховную власть над всеми Араваками. живущими на берегах Оренока. Учеба с самого начала велась напряженно, в ускоренном темпе. Меня, да и всех остальных, радовало и приятно удивляло, что энтузиазм воинов не угасал, как вспыхнувшая солома. А напротив, с каждым днем все возрастал. Араваки относились к военным занятиям, как к увлекательной игре. Дух здорового соперничества – Вселял в их гордые сердца стремление быть лучшими, самыми лучшими. Самыми лучшими в плавании, в нырянии, в гребле. Стать бегуном, догоняющим серну, борцом, не знающим поражения, следопытом, способным прочитать любые следы. Уметь слушать дыхание джунглей, подражать голосам птиц и зверей, постичь тайны земли, воды и неба. Изучить все травы, цветы и корни в джунглях. познать их лечебные свойства, развить в себе зоркость Орла. Но и это еще не все. Надлежало до тонкостей постичь все военные премудрости и борьбу с врагом. Как взаимодействовать в бою друг с другом и отряду с отрядом. Как закалять тело и дух, воспитывать в себе отвагу и мужество в сочетании с благородством и милосердием. С первых же дней я установил суровую и жесткую дисциплину, решив, что плевелы при этом отсеются, слабые и нестойкие уйдут сами, а в отряде останутся лишь наиболее сильные и выносливые. Но результаты превзошли все мои самые смелые ожидания. Дисциплина никого не испугала, и приходилось только удивляться, сколь глубоко овладела араваками, стремление стать сильными и способными противостоять врагу. Наивысших похвал заслуживали наши женщины. Они не уступали мужчинам ни во владении оружием, ни в выносливости. Два десятка пистолетов и мушкетов в их руках стали грозным оружием. Особенную гордость вызывала у меня Ласана и ее младшая сестра Симара. Эта 18-летняя творила с пистолетом и луком буквально чудеса мчась стрелой асимара параваксски означает стрела она из пистолета или лука с расстояния в 40 шагов на бегу без промаха попадала в любую мишень и притом всегда точно в область сердца примечательно хотя впрочем и понятно что к моему роду роду белого ягуара прежде всего тянулись те кто более других познал в жизни горя и невзгод Это были араваки и негры, попавшие ко мне еще на острове Робинзона, то есть бывшие рабы испанцев с острова Маргарита. Они-то стали теперь самыми верными моими помощниками. Впрочем, надо сказать, что недавнее нападение Аковоев на аренокские племена оказалось сильным потрясением и впредь хорошей наукой для всех остальных араваков. Через четыре месяца упорной учебы стали заметны и первые ее плоды, явно выделилась десятка-два лучших стрелков, лучников, скороходов, грибцов, копьеметателей, да и остальных было просто не узнать. Рвение и дисциплина сделали свое дело. Араваки стали наконец обретать то, что прежде всего им так недоставало – чувство уверенности в себе, способность себя защитить. Они не были как прежде беззащитны перед злыми силами природы и враждебными замыслами людей. Нам известно все. В один из дней, когда в наших краях уже наступил период дождей, мы, как обычно, проводили занятия в окрестностях залива Патара. И вдруг в полдень Кумаку охватила паника, откуда примчался запыхавшийся насмерть перепуганный парнишка с вестью, что на Кумаку напал большой отряд испанцев. Наши отряды находились в это время в какой-нибудь полумиле, От хижин. Я удивился, ибо не слышал никаких выстрелов. «Испанцев? Вооруженных? Сколько их?» «Много, целая куча. Сто!» Отвечал парнишка, едва переводя дух. «Одних только испанцев?» «Нет, испанцев мало, зато с ними куча индейцев». «Они напали на вас?» «Нет, мы раньше заметили их и таубы и убежали из хижин в лес». «А из оружия они стреляли?» Не знаю, не слышал. За вами гнались? Вроде бы нет. В тот день в наших селениях оставалось немного. Большинство было в лесу, на учениях, или работало на полях, разбросанных среди джунглей. Неподалеку от моего командного пункта занимались отряды Арнака и Вагуры. Я тут же приказал им немедленно прибыть ко мне, и все вместе мы бросились на берег залива, откуда, как на ладони, была видна на другом берегу мака скрытые в чаще от враждебных взоров мы сами видели что хижины наши не тронуты пожаров в селении нет никаких грабежей незаметно у меня случайно была с собой моя верная подзорная труба и я без труда высмотрел лодки причаленные к берегу несколько испанцев и с ними группу индейцев казалось настроены они довольно мирно но ясное дело доверять им было нельзя Их прошлогодний вероломный набег на наши земли еще многие хорошо помнили. Тогда они тоже явились в таком же составе, чтобы здесь у нас в нижнем течении Оренока разжиться рабами для своих плантаций и серебряных копий. Вероятнее всего и нынешние пришельцы были из той же банды, что и подлый Дон Эстебан. Поэтому не приходилось удивляться, что их появление вызвало в нашем селении переполох. Я с тревогой всматривался в толпу пришельцев на том берегу, но Дона Эстебана среди них не обнаружил. Казалось, испанцы кого-то ждут, возможно, даже меня. Я долго не раздумывал и решил боем барабанов по заведенному у араваков обычаю оповестить об опасности отряды, находившиеся в лесу, призвав их форсированным маршем двигаться назад кумаки. Затем, оставаясь в лесу, Изготовить к бою оружие и скрытно окружить испанцев полукольцом, прижав их к берегу залива. Сам я со своим отрядом прокрался в селение и отправил двух резвоногих юношей в свою хижину за парадным капитанским мундиром. Не пристало мне выходить к испанцам полуголым в одной набедренной повязке. Полчаса спустя, одевшись в соответствии с торжественностью случая, И уверенный, что пришельцы уже окружены нашими отрядами, я вышел из чащи и размеренным шагом направился к испанцам. В шагах в пятнадцати, сзади от меня, рассыпавшись широким веером и не скрывая оружие, шествовал мой почетный эскорт. Завидя нас, испанцы с не меньшей торжественностью двинулись нам навстречу. Их было трое, разодетых как на парад. «Интересно, что им от меня нужно, черт побери». новой трепки захотели. Десятков-пять индейцев, их гребцов, вооруженных луками и палицами, не представлялись мне грозным противником. Никаких оружий у них не было, разве только, может быть, испанцы припрятали под мундирами пистолеты. Но лица у них, во всяком случае, расплывались в вежливых улыбках. Когда нас отделяло не больше десятка шагов, мы остановились. А испанцы с галантностью истинных кавалеров Приветствовали меня широким взмахом своих шляп, едва не метя поляну, украшавшими их перьями. Одновременно с ними, сняв шляпу, я сделал подобный жест. Стоявший в центре, чуть впереди, 35-летний испанец с гордой осанкой, благородным лицом, в роскошных одеждах, держа шляпу в низко опущенной руке, с на редкость галантной улыбкой представился». Дон Мануэль Парас и Гаего, Годье де Торос Васкес Посланник его светлости Карихидора Ангастуры и полномочный представитель сеньора-губернатора Каракаса Я едва не обалдел от столь высокой чести, оказанной мне, и никак не мог прийти в себя от изумления. Чего же, собственно, могут хотеть от меня столь достославные и лукавые сеньоры? А этот самый Дон Мануэль Парас и т.д. и т.п., не прерывая своей изысканной тирады, на одном дыхании продолжал «Свидетельствую свое почтение вашей милости, капитан Дон Хуан Бобер, всем известный под высокочтимым именем Белый Ягуар. Видя, что пока нам грозит лишь поток любезных комплиментов, притом без всякой злой иронии со стороны непрошенных гостей, я почувствовал некоторое облегчение, свое изумление». тем, что им так хорошо известно мое имя, я в шутливой форме выразил на вполне сносном испанском. Услышав мои слова, трое испанцев сразу стали серьезными. Лица их исполнились многозначительного достоинства, а Дон Мануэль сделал паузу, прежде чем с необычайной высокопарностью изрек три слова. «Нам известно все». Вероятно, это заявление почему-то казалось ему столь важным, что он изрек его еще раз. «Нам известно все». Сознаюсь, я вздохнул с облегчением. Напряжение первых минут постепенно исчезло. Взирая на их чертовски серьезные, источающие галантность лица, и слыша столь поразительные слова, я не удержался от шутки, с ироничной улыбкой спросил, «Так значит, вы сам Господь Бог?» «Господь Бог?» Дон Мануэль был несколько озадачен. Как прикажете вас понимать? Да очень просто. На этот раз я уже откровенно рассмеялся. Ведь только Господь Бог везде сущ, а вы, ваша милость, утверждаете, что вам все известно. Я имею в виду лишь, что нам известно все о вашей милости, досточтимый Дон Хуан. Именно по этой причине мы здесь. Странный замысел испанцев. Видя, что со стороны испанцев нам не грозит непосредственной опасности, я частично отменил тревогу. Но только частично, поскольку в непосредственной близости в самой Кумаке находилось все-таки почти 50 индейцев чужого племени с луками и палецами в руках. С этой ненадежной братьей, как, впрочем, из самих испанцев, нельзя было спускать глаз. Испанцы буквально остолбенели при виде выходящих из зарослей наших отрядов, совсем не дурно вооруженных всевозможным оружием. Сохраняя все ту же изысканную вежливость, гости объявили мне, что приплыли с важной миссией, которую хотели бы со мной обсудить. В ответ я пригласил их свой тенистый бенап, прохладную хижину под просторной крышей без боковых стен». Пригласил я также и Манаури, как верховного вождя, Арнака, Вагуру и Негра Мигуэля. Гости расселись на циновках, а я на принесенной лосаной шкуре ягуара. На мое приглашение отведать поивари напитка гостеприимства, Дон Мигуэль ответил просьбой оказать ему честь и распить привезенную из Ангастуры бутылку рома. Отчего же, откликнулся я охотно. «Только не потерять бы нам при этом головы или не оказаться отравленными?» «Клянусь», — ответил в том же полушутливом тоне Дон Мануэль, — «никто головы не потеряет». Ром был превосходный, и после того, как мы все понемногу отведали, Дон Мануэль приступил к главному вопросу. Опять почти с маниакальным упорством завел прежнюю песню о том, что им, испанцам, известно обо мне все». Рад, искренне рад, даже счастлив. Довольно сдержанно изобразил я на лице удовлетворение, выслушав очередное его признание, а про себя подумал. Сейчас Дон Мануэль начнет безудержно превозносить до небес нашу победу в Каиве, которая в известной мере была и победа испанцев. Ведь здесь, на земле, которую испанцы считали своим исконным владением, мы в пух и прах разбили отряд Аковоев, снаряженные голландцами, заклятыми врагами испанцев в Гвиане. Но, оказалось, я был неправ и сильно ошибался. Дон Мануэль повел речь совершенно о другом. Не скрывая удовлетворения нашей победой над Аковоями, он, тем не менее, совершенно неожиданно заговорил о визите ко мне в Кумаку Джеймса Пауэла, капитан английского брига Каприкон. Оказалось, испанцы какими-то неведомыми путями узнали о содержании моей беседы с Пауэлом, когда я несколько месяцев назад категорически отказался от участия в захватнических планах англичан, и теперь всячески меня за это восхваляли. «Ваша милость, сеньор капитан, — продолжал Дон Мануэль, — мы считаем вас своим союзником и готовы всячески поддержать. Меня заботит лишь...» «Судьба индейцев», — заметил я. «Нас тоже», — отвечал испанец. «Наши взгляды полностью совпадают. Мы именно того и хотим, чтобы вы, ваша милость, как и прежде оставались их покровителем и другом». Потом, помолчав, он добавил. «С нашей помощью, сеньор капитан, вы сумеете сделать немало добрых дел для своих подопечных». «Если примите почетное предложение, которое имеет честь сделать губернатор Каракаса». Почетное предложение? Именно почетное. Хотя нелегкое и даже опасное. «Но нам известно, что такое белый ягуар. Храбрости и мудрости ему не занимать?» Звучало это в высшей степени лестно. И само собой разжигало мое любопытство. Дон Мануэль не стал испытывать моего терпения. Испанцы хотели, ни больше, ни меньше, чтобы я, белый ягуар, победоносный вождь, прославленный по всей Гвиане, прославленный и высокочтимый, отправился на берега реки Эсекибо к голландцам и от имени своих индейских племен, а также от имени испанцев Венесуэлы, потребовал от них соблюдения границ и поддержания добрососедских отношений. Губернатор Каракаса, готов был снабдить меня и моих спутников меморандумом. И эта охранная грамота, составленная на английском, испанском и голландских языках, несомненно гарантирует, дескать, моей миссии голландцам полную безопасность. Дон Мануэль умолк и смотрел на нас, следя за впечатлением, произведенным его словами. Воцарившуюся тишину первым нарушил Манаури, верховный вождь. Годы рабства, проведенные им у испанцев на острове Маргарита, обогатили его горьким и печальным опытом. Он заговорил резко и гневно. «От голландцев ваша бумага, возможно, нас и охранит, но Канаима, демон мести Аковоев, читать не умеет». «Это правда», — согласился Дон Мануэль. Но Гастура, готова дать белому ягуару и его свите все необходимое для защиты». «Ружья, порох, пули, деньги и даже людей, индейцев!» «Индейцев? Ха!» С иронией отозвался наш шутник Вагура и указал палицей на щуплых грибцов, доставивший к нам на лодках трех испанцев, и спросил, «Уж не этих ли отощавших от голода вояк с палецами вы хотите нам дать?» «Можно себе представить, как они защите от белого ягуара, атаковоев». Мы предлагаем вам индейцев, ибо испанских солдат посылать туда нельзя. Их вид может вызвать ненужное раздражение у голландцев с Исекибу. Миролюбиво пояснил Дон Мануэль. Я согласился с его доводами и не желая понапрасну раздражать испанцев и накалять